Слова 2. Через неделю полковник Бекмуратов снова приехал в Травнице. С ним прибыл нейрохирург из штаба танковой армии, медицинская сестра и госпитальная санитарка. Высокий, сухой, на вид лет 57, подполковник Скурат, человек с узким лицом и седыми, очень плоскими, чисто выстриженными висками, Тонкими, плотно сжатыми губами по-военному поздоровался с Иржепанищиком и Либуши, спросил, где больной, надел халат и приступил к делу. Он долго изучал температурный график, вычерченные Либуши, затем посчитал пульс больного, раздвинул ему веки и стал пристально рассматривать зрачки. Проверил рефлексы, выслушал сердце. Затем, не говоря ни слова, кивнул Иржепанищику и прошел в соседнюю комнату, где его ждал Бек Мурадов. Уложив халат и стетоскоп в чемоданчик, Скурат закрыл глаза и несколько секунд сидел молча. Затем спросил Иржи Иржепанечика, какие противошоковые меры были приняты в первый день. Давали ли больному коньяк или спирт? Вводили ли противошоковую сыворотку? Выслушав его, Скурат сказал, поднимаясь, Ну что ж, товарищ полковник, больной в надежных руках. натур у него богатырская. Подождем недельку-другую, и, если никаких изменений не произойдет, возьмем его в госпиталь для клинического исследования. Значит, можно ехать? Просил полковник. Да. Ну что ж, Бегмурадов посмотрел на часы. Поехали. Генерал рыбалка не любит, когда опаздывают. Перед ней Бегмурадов сказал медсестре. «Смотрите, вы отвечаете за лейтенанта головой, чтобы все...» Медсестра ласково клянула на полковника. «Будьте спокойны, товарищ гвардии полковник. Лейтенанта в обиду не дадим». Бегмурадов попрощался и вышел. Подполковник Скурат задержался. С присущей ему тщательностью дал медсестре ряд поручений. И когда убедился что все его назначения записаны в тетрадку, вышел на улицу, где Мегмурадов поминутно поглядывал на часы, сердето двигая темными мохнатыми бровями. Подполковник Скурат каждый день звонил из Праги и мучил медсестру Александру Яковлевну Пармёнову дотошными расспросами о состоянии лейтенанта. И в этот день Александра Яковлевна вернулась после телефонного разговора очень усталой. Будто в том, что состояние Гаврилова не улучшается. Виновата не болезнь, а она – пожилая, одинокая женщина. Всю дорогу, пока она шла из кафе, где был телефон, Пармёнова с трудом удерживалась, чтобы не заплакать. Нелёгкая жизнь сложилась у медицинской сестры. Потеряв мужа, бойца московского ополчения, осенью 1941 года, она ушла на фронт, чтобы занять его место и вот уже столько лет не за страх, а за совесть несет свою службу. Парменова на цыпочках вошла в комнату. Ее опытный глаз сразу уловил перемену в состоянии лейтенанта Гаврилова. Лицо потно, губы охвачены жаром. Он с усилием облизывает их и, кажется, хочет сказать что-то. Александра Яковлевна наклонилась к нему и услышала, как он прошептал. «Мама!» Она вздрогнула. И, не отдавая себе отчета, правильно ли я делаю ответила. — Я здесь, сыночек. — Мама, — повторил Гаврилов. — Мама. Голос у Парменовой задрожал. — Я здесь. Гаврилов попытался поднять голову и не смог. Парменова приложила руку к его лбу. Печет. — Нужно сказать доктору Паничиковой, — решила она. Пока Парменова поднималась на второй этаж клибуше, Гаврилов опять стал звать мать. Ему привиделось, что он лежит в повозке, Запряженной парой шустрых данских коней. Кучер сдерживает их, Крепко упершись ногами в постромочные вальки. повозки вместе с ним Васильков, мать. Отец, надвинув фуражку на выгоревшие, Велесые брови шагает рядом, Почти до пояса, скрытой высокой степной травой. Жадно курит на ходу И изредка поглядывает на сына. Нижняя челюсть у василька вспухла. Боль такая, что губами пошевелить нельзя без крика. Да что там? Моргнуть и то больно. И он лежит, не мигая, с развалившимися распухшими губами. Терпя адскую боль, смотрит в бездонное небо. Там, в глубокой сине, парят степные орлы. Боль становится нестерпимой. — Мам! — зовет он. — Что, сыночек? — Скороль! — Скороль! Скоро, скоро, родненький. мы сейчас проедем хутор. Поднимемся на горочек и дон будет. Переправа, а за ней станица. Гостельку очень больно, и вместе с тем до смерти хочется посмотреть на хутор. Там уже слышно. Брешут собаки, гремят ведра, и раздается тонкий и звонкий девичий голосок. Хочется посмотреть и на дон, и на переправу. Он никогда не видел и станицу, раскинувшуюся на той стороне дона. Стихнув зубы, он поднимается на локтях, но тут же, пронзенная резкой стремительной болью, падает на дно повозки и теряет сознание. Когда Либуша вошла к Гаврилову, больной дышал тяжело и часто, с заметными паузами. Либуша подошла к окну, взгляд у ее упал на куст белой сирени. Кто знает, где была бы сейчас либо же Паничакова, если бы не Белая Сирень? Ну, конечно, она была бы в Праге. Квартира ее отца на староместной площади, в доме, что стоит рядом с усыпальницей знаменитого астронома Тихода Браги, в Тынским костелом. Из ее окон площадь открывается во всей своей красе. В середине памятник Яну Гусу. гордо во весь рост, с высоко поднятой головой, стоит великий чех перед судом инквизиции. Скульптору Шалону отлично удалось придать лицу Яна Гуса выражение величественной простоты, ясности мысли, бесстрашия и полного презрения к смерти. Из окон отцовской квартиры также хорошо видны дом у единорога, дом у минуты, здание конвента ордена Пауланов, храм святого Николая, и ратуша старого города с ее астрономическими курантами. Нет на свете Чеха, который при упоминании о старом месте не почувствовал бы, что у него есть сердце. А разве при упоминании московского Кремля с нами, русскими, творится не то же самое? А какой англичанин, находящийся вдали от родины, не вздохнет при словах «Большой Бен»? У каждого народа есть свое заветное место которое для него равно боевому знамени. У Либуши со Старомесской площадью связано столько воспоминаний. Здесь, перед творением гениального механика Гануша, перед чудо-курантами с движущимися фигурами 12 апостолов, выходящих на круге своя под хриплый бой часов, она познакомилась с Яном Витачиком. Ян Витачик – дурная голова, он остался в Праге. Когда Либуша спросила, для чего, Иенечек ответил, Что об этом ей расскажут немцы. Дурень генда. Подпольная радиостанция передавала, Что немцы обстреляли с ленты Старомесскую площадь прямой наводкой. Варвары. Ратуша разрушена. Снаряды рвались и у храма святого Николая, И у памятника Яна Улсу. Цел ли их дом? Что дом? Жив легенда. После изгнания немцев из Праги советскими войсками прошло уже несколько дней, а от него никаких вестей. Любит ли она Яна? Может быть, и любит, а может и нет. Но почему всякий раз, когда нечем заняться, она думает о нем? Зачем отец увез ее из Праги? Зачем она выбежала навстречу советским танкам с букетом в сирене? Вот тут-то и случилось все. А ведь могло бы и так быть. Танки, не останавливаясь в травнице, промчались бы прямо к Праге. Немцы не успели бы их обстрелять. И этот лейтенант, конечно, не лежал бы тут. И она давно была бы в Праге. А что, если Янда убит? На баррикадах столицы легло много патриотов. Нет, нет, Янда смелый, ловкий. Он не может погибнуть. Как бы она хотела сейчас быть в Праге. Приезжие рассказывают, что хотя Прага и сильно пострадала, Но всюду гремит музыка, и чехи и русские кружатся в танце. Одержана Великая Победа, фашизму конец. Армия Шернера развалилась. Чехи и русские пируют. Ах, Еничек, Еничек. Либуша тяжело вздохнула. А может быть, она уже любит этого противного витачика. На самой маковке куста сирени Либуша заметила цветущие кисти. Взяла со стола ножницы и, не задумываясь над тем, хорошо ли делает, выпрыгнула из окна. Вскоре она возвратилась с букетом сирень. У цветов нежный, чуть сладковатый запах. Поставив в вазу сирень, либо же посмотрела на русского. Затем села в кресло, взяла в руки книгу, раскрыла. Но сразу же началась какая-то чепуха. Буквы стали наскакивать одна на другую и вскоре все слилось в сплошной серый тон. Либуша закрыла глаза и забыла, где она. В детстве, чтобы подольше побыть с родителями, послушать, о чем они будут говорить между собой, а иногда поглядеть на гостей, Либуша прибегала к распространенному среди детей средству, капризам. Она то хныкала, то трещала, как сорока, то болтала ножками, то звала отца. И вот когда отец подходил, плакалась что под простыней должно быть еж лежит, а если не еж, то, по-видимому, еловая шишка. Отец не находил ни ежа, ни шишки. На простыне образовалась складочка от того, что баловница вертелась в постели Но не успевал отец сделать и шага от постели, как выяснялось, что подушка уехала из-под головы. Хорошо рассчитанная атака продолжалась до тех пор, Пока отец и начинал рассказывать сказку. Либуша очень любила эти минуты. Мать почти никогда не баловала ее. Обычно после нескольких предупреждений «Либуша, не злобь меня!» Мать, дробно стуча каблучками, торопливо подходила к кроватке и, как Либуша не старалась зажать одеяло между коленками, стаскивала его и отпускала дочери несколько внушительных и довольно тяжелых аргументаций. Отец же души не чаял в дочери и позволял ей все. Даже разрешал называть себя милым Иржиком, что в других семьях никогда не позволялось детям. Он садился у постели и начинал рассказывать о церкви про волшебника Оля лукое Сказка старая, давно известная, но милый Иржик всякий раз рассказывал про Оля Лукоя такие чудеса, что Либуша-то чежа переставала трещать, лежала тихо широко раскрытыми глазами. Вскоре веки у нее делались ну прямо пудовыми, удержать их не было никаких сил. Она начинала засыпать, но глаза полностью не закрывались. Какие-то недреманные силы оставляли в них крохотные щелочки. Такие же щелочки оставались и в ушах. А милый Иржик не замечал этого и часто попадался, как пескарь на удочку. Увидит, что веки как створки ракушки, сомкнулись и не дрожат. Да дышит она ровно. Ну, думает он. Вот и уснула его любимица. Умолкнет и встанет со стула. Но не успевал он и спину распрямить. Как Лебуша ловила его. Куда же ты уходишь, Иржик? Рассказывай дальше. И милый Иржик продолжал рассказывать всякие чудеса про Оли Лукои. Как этот старый, добрый чудодей ходит по вечерам по домам и опускает шторы на глазах детей. А по утрам открывает. Каждому ребенку, который заснет тотчас же, Оля даст по волшебному ключику от царства сновидений. С этим ключиком можно пройти всюду. И можно отпереть любую дверь в чертогах царства сновидений. С помощью этого ключика можно войти даже в подземные кладовые, где хранятся бочки с медом, кашутки с пряниками, горшки с вареньем, катки с кислой сладкой сметаной. А медликов просто целые горы насыпаны. Стоит лишь поднять ключик вверх, и горшок с вареньем сам подскочит к тебе. И ты можешь не стесняться, лезть в него рукой хоть по локоть. Когда наешься, к тебе тоже сам подскочит тазик с водой, и полотенце подлетит само. С этим ключиком можно пройти и в мастерские, и лучшие мастера сновидений ткут ткани снов из тонких кедросплетений нитей самого лучшего, самого дорогого в мире материала. Фантазии. Стоит лишь взять в руки кусочек такой ткани, Три секунды подумать, кем ты хочешь стать, И тотчас же поднять левую руку вверх. К сожалению, когда становишься взрослый, И когда появляется столько желаний, Оля Лукоя не приходит. Нет. И милый Иржик заметно стареет. Когда и называет его так, Конечно, не на людях. Он не возражает. Это напоминает ему покойную мамечку, Она называла его милым Иржиком, а он мамечкой Мартой. Мамечка Марта. Как же рано она ушла от них. Мать погибла в автомобильной катастрофе при возвращении в Прагу из Пальзения, где она сделала блестящую операцию на сердце. Это они говорили, что она будущая чешской хирургии. Ах, если бы сейчас снова стать маленькой. Вечером пришел бы Оля Лукоя, Задернул бы шторки на глазах, дал бы волшебный ключик и Либуша тотчас же задумала бы желание. Подняла бы ключик вверх, вернулась бы мама. Подняла во второй раз, узнала бы, что с Йендой виточеком. А потом, что же она сделает потом? Либуша задумывается. Ведь загадывать желание и поднимать ключик вверх можно только три раза. Нет, ни золота, ни драгоценности ей не нужны раздумывая над этим желанием, либо же поймала себя на том, что она все чаще и чаще смотрит на русского, и сердце ее замирает, как в высоких татрах. Сегодня русский этот цизак кажется необыкновенно красивым. Йенда Виточек против него просто мальчишка без усы, и к тому же не выдержанный заносчивый, а русский – настоящий мужчина. С ним, пожалуй, нигде не попадешь, а Йенда... «Ну что это? Что с русским встало?» Он вдруг подскочил с кровати с криком «Вперед, Петров! Не отворачивай! Не отворачивай! Дави, гадов!» И грохнулся на пол. Каких трудов стоило либо же поднять его с пола и уложить в постель? Он сильный, этот цизак. Как взял за руку, чуть-чуть не сломал. Но это чепуха. А вот как она не сломала иглу шприца? Сделать укол человеку, когда он колотится в припадке, Это все равно, что стрелку с одного выстрела попасть в яблочко. И, конечно, она промахнулась бы, если бы не работала ассистентка отца. Милый Иржик учил ее работать иглой, как учат скрипача гонять смычком по струнам строй утра до ночи. Сейчас русский спит, грудь ходит, как мехи. Левуша внимательно следит за ним. В чертах лица русского, когда они неподвижны, иконописное спокойствие. Высокий лоб, хорошо выведенные брови, Прямой нос, курчавая бородка Боже, какую же чепуху писали о русских немцы! Разве этот лейтенант хоть сколько-нибудь похож на варвара? Немцы кричали, что если русских пустить в Европу, То ее постигнет участь Геркуланума и Помпеи. Фашисты просто шизофреники. Русские вернули нам свободу. Отныне они для чехов самые близкие люди на свете. Можно ли их не любить?»